Он извинился, что не прибрано. Сашу так неожиданно увезли. И мне стало стыдно, что вместо того, чтобы прибрать комнату, я стояла у окна, как дура. «Ох, какой я голодный!» «Оказывается, я страшно голодный!» И мы сели пить чай и разговаривать о Саше. Совсем забыла сказать, что, уходя из клиники, мы сговорились с одной сиделкой, что она будет звонить каждый час, как себя чувствует Саша. При этом Петя отдал ей все, что у него было. Должно быть порядочно, потому что у нее стало испуганное лицо, и она стала совать деньги обратно. Теперь она позвонила в два часа дня и сказала, что все идет нормально. «Нормально?» – кричал Петя. «Нормально». «А как себя чувствует?» «Нормально». Через час она снова позвонила и опять сказала, что нормально. покряхтывает маленько добавила она, подумав. Я слышала, как тот же голос, который недавно предлагал Пете горячий чайник, сказал с негодованием. «Петя, не сходите с ума! Что значит похряхтывает? А вы бы, думаете, не кряхтели!» Так продолжался весь день. К вечеру я робко сказала, что хорошо бы пройтись и посмотреть Ленинград, но у него стало такое расстроенное и испуганное лицо, что я осталась. «Я буду вас развлекать, ладно?» и он стал показывать мне свою последнюю работу проект памятника пушкину к столетнему юбилею пушкин был изображен шагающим по набережной невы против ветра в развивающейся шинели с упрямым вдохновенным лицом. это был молодой романтический пушкин похожий на негра покруженный в себя и в тайне веселой нравится очень а я и не знала что вы занялись скульптурой. Он стал объяснять, почему он занялся скульптурой. Потом неожиданно перешел к шахматному турниру в Москве с участием Ласкера и Капабланке. Потом к международному положению. При этом он все время прислушивался, не звонит ли телефон. И во всем, что он говорил, будь то и та лообесинская война, была только Саша и Саша. В восемь часов сиделка почему-то не позвонила. И мы опять побежали в клинику и снова говорили, на этот раз с той милой медсестрой, которая посоветовала нам ловить профессора после обхода. А в общем, все было хорошо, а сиделка не позвонила потому, что ей, оказывается, совестно было так часто беспокоить. Мы вернулись, и Петя стал знакомить меня с семейством фотографа-художника, с его маленькой изящной седой супругой и с такой же маленькой изящной седой сестрой супруги. Сам хозяин почему-то жил постоянно в Москве, но мне показали его портрет, и он оказался представительным мужчиной с красивой шевелюрой и в бархатной куртке. Настоящий фотограф-художник. И даже, пожалуй, больше художник, чем фотограф. Во втором часу меня отправили спать на Сашину постель, а Петя сказал, что ему не хочется спать, и устроился с книгой под телефоном. Сиделка звонила теперь аккуратно, но каждый раз извинялась за беспокойство. Я уснула после одного из таких разговоров, но спала, кажется, только одну минуту, когда кто-то быстро, коротко постучал в стену, и я вскочила, не понимая, где и что со мной. В коридоре был свет, и оттуда слышались голоса, как будто несколько человек громко говорили, перебивая друг друга. В ту же минуту Петя, со сна, показавшейся мне каким-то длинным уродом, Вбежал в комнату и затанцевал, затанцевал. Потом перегнулся через стол и стал что-то снимать со стены. «Петя, куда вы? Что случилось?» «Мальчик!» — заорал он. «Мальчик!» Все летело на пол, потому что он снимал со стены какой-то большой портрет в тяжелой раме и сперва стал на колени, а теперь ходил по столу и старался залезть между стеной и портретом. «А Саша! Как Саша!» вы сошли с ума зачем вы снимаете эту картину я обещал подарить ее розалилей на уровне если все обойдется он слез со стола поцеловал меня и заплакал